Из леса на поляну одна за другой выскальзывали фигуры в грязн населённых пятнистых комбинезонах и масках, скрывающих лица, и накидывались на солдаты паладейнов. Первых харизали как свиней. Бедняги вообще не успевали ничего сделать, только покорно умирали. Зато со вторыми приходилось повозиться. Но против двух-трех горных мастеров даже паладин полного посвящения долго продержаться не мог. Командир отряда сопровождения, полковник Орекст Охайрон, сражался с одним из пришельцев, отчаянно защищая свою жизнь. Он почти уверился, что перед ним горный мастер. Никто другой не может так владеть мечами. Только фигура врага настораживала. Какая-то она была обманчиво хрупкая. Отчаянным выбодом офицер задел врага, и с лица того упала маска. Рекст едва не выронил меч. Увидев наполненные яростью миндалевидные глаза и острые уши эльфа, поняв, что разоблачён, перворождённый мелодичным голосом прокричал: "Эльте -э алди лотел!" и отпрыгнул в сторону. Мгновенно исчезнув в зарослях, вслед за ним скрылись и остальные нападающие. Оставшиеся в живых шестеро солдат и офицер, и инки-визитор, долго приходили в себя. То, что пленница куда-то пропала, они заметили далеко не сразу. Впрочем, не до нее как-то было, слишком уж ошеломляющей оказалась страшная истина. что эльфы вышли из своих заповедных лесов и вступили в союз с империей еретиков, которую сами же когда-то объявили злом. Собрав стрелы, выпущенные из леса, офицер окончательно уверился в своих выводах. Перворождённые никто иной не видел в старых книгах рисунки таких стрел, и их только эльфы и делали. точнее выращивали каким-то образом немедленно в главный лагерь глухо приказал инквизитор едва успев перевязать себе руку хоть один должен дойти и сообщить ночь поёжился офицер света чеверы идти по этому лесу ночью самоубийство значит выходим как рассветёт сказал тот немного подумав Коведу доберемся, к основному лагерю 6-й армии, если поспешим. Они не знали, что никто их больше не тронет. Диверсионные группы имели постоянную связь друг с другом, и в каждой знали, какой отряд можно бить, а какой не стоит. Затаившаяся в удобной развилке ветвей пума встрепенулась и проводила взглядом пронесшихся мимо нескольких странных существов. Они прыгали с дерева на дерево, передвигались с невероятной скоростью. Это ещё что за новости в родном лесу? Животное недоумённо почесало задней лапой ухо и решило на всякий случай сменить место ночлега. Мало ли что. Непонятные ведь твари. Пахнет как от двуногих с острыми палками, но двуногие Не умеют прыгать с ветки на ветку в кронах деревьев, да еще ночью, да еще и так быстро, что не уследишь. Нет, это что-то новое, а раз так, то неприятные и опасные. Пума зло мяукнула и, с сожалению, оставила привычное, давно излюбленное место, отправившись на поиски нового. Храд прыгал с ветки на ветку все так же быстро. но чувствовал, что начинает понемногу уставать. Ответую у инквизитора жертву привязали ему на спину, как самому сильному. Орк не протестовал. Не, нета же нагружать, графенок еще слабоват будет. Сам-то вон как летает. Но с грузом за полчаса несчастных сдохнет. Мало его, мастер Кертал гонял, мало. Однако же девица тяжеленькая попалась. Здоровая дылда, почти с него самого ростом, но не трусит, висит себе на спине, смотрит на пролетающие мимо с дикой скоростью кроны деревьев и молчит, не орет, как орала бы на его месте почти каждая. Это вызывало уважение, тем более, что пленница была в сознании, вертела головой, дергалась, из-за чего охрат пару раз едва не свалился вниз. Приказал дуре не шевелиться. Она в ответ послала его куда подальше, на неизвестном языке. Явно послала. Интонации были соответствующие. Характерец, похоже, еще тот. Впереди прокричал филин. Командир подавал сигнал, что нашел безопасную полянку для отдыха. Орк облегченно вздохнул. Мышцы уже ощутимо ныли. Он завис, ухватившись одной рукой за ветку, И всмотрелся в темноту. Ночное зрение им пятерым Ставил сам император, И он видел все вокруг, как днем, Только в черно-белом варианте. Ясно, овраг, незаметный Среди заросшего густыми кустами леса. В эдаком-то буреломе И так ничего не найти, Так еще и овраг. Если бы не девиться на спине... Храд прыгнул бы вниз головой, перекатился и встал на ноги. Но из-за неё пришлось опускаться осторожно, с ветки на ветку. Оказавшись на земле, орк скользнул во враг. Ого, командир нашёл чудное местечко. Ручей неподалёку. Сухая глинистая земля, даже травы немного есть. Сверху всё закрывают побеги лепеники. Ягодного куста, ягоды которого жители Манхена собирали все лето, заготавливая на зиму. Засушивали, варили варенье и морсы, делали довольно приятное вино. Пробовал Храд как-то лепениковое вино. Очень даже неплохо. Надрались они тогда вдвоем с эльфом вдрызг. Таверну разнесли. Потом так от мастера Ланига влетело твердое. Чтоб вспоминать тошно. — Снимите с меня это тяжеленное чудище, — недовольно проворчал орк. — Спину уже ломит. — Да подожди немного, — отмахнулся лекарь, стилая одеяло на земле. Затем аккуратно отвязал продолжающую молчать девушку и положил на него. Затем она все так же молча и очень мрачно рассматривала обступивший ее обувь. Фигуры в темно-зелевом цвета камуфляже, пытаясь, видимо, понять, кто перед ней. Эхрад был прав. Девушка отличалась изрядным ростом, будучи на добрую голову выше Анетты. «Пустите-ка, морды!» — вышел вперед маг. «Не бойся, я маг. Сейчас подлечу тебя немного». «Крёх, ты квераум!» — непонятно ответила девушка. осторожно смотря на него. Лек нахмурился. Очень искажённый вариант деквы его родного языка, на котором говорило всё население барткаладарских гор и окрестностей. Но слишком уж искажённый, почти невозможно понять. Даже странно, откуда она может быть родом? Откуда вообще появилась на побережье? Она спрашивает, кто мы такие и какого дархота нам от неё надо, пояснил горец. Ну, я её тоже понимаю с трудом, какой-то изкверканный да не везде диалект. Не дело это, нахмурился маг. Впрочем, у меня есть переводной талисман для допроса пленных, можно пока воспользоваться.